Он почти сдался. Ну а что? Целый час в тепле, чай за два пенса и пара булочек по пенни. У него же с везунчиком даже на полпенса больше. Проклятый медяк. Девка в кассе захихикает. Ясно увиделась, как она, вертя его везунчик, подмигивает товарки официантки